Он всегда так шептала Бонита. Откроет бездны, а потом и к конкретному перейдет. Вот началось, слушай. И в этот час волей Всевышнего в том же месте, где уже торжествовал Сатана, появились трое. Их было трое, а против них множество. Могли бы они пройти мимо и спасти себя и в л а д е н и е свое. Могли так в чем воля его и милость его с п р о с и т е вы, а в том что послал он на этот путь людей, которые находят в себе силы поступать так, как поступил бы Иисус на их месте, да, братья? Так Господь наш выбирает орудия воли своей и орудия кары своей, посылая туда. Где уже казалось бы восторжествовал Сатана тех детей своих, которые не могут поступить иначе, чем поступил бы Иисус, и оказался посрамлен и отвергнут ныне отец лжи, л о ж ь же пленивший наших сограждан. Невинные были спасены, а пошедшие по пути зла пали под мечом его и отправились на суд его. Так позже Господь даст нам разум поступать всегда так, как поступил бы Иисус на нашем месте. Аллилуйя, братья, аллилуйя, аллилуйя! Зал взревел, закричал аллилуйя, многие обнимались, дамы рыдали. За спиной преподобного Куимби заиграл квартет. Шесть тучных леди и джентльмен в очках. В длинных белых хламидах с голубой вертикальной полосой, з а п е л е н о эдакий веселый мотивчик, ведет меня Господь рукой твердой, ритмично п р и т а н ц о а я и хлопая в т а т В общем, официальная часть праздника подходила к концу и близилась неформальная. Маленький хор, допев, сошел со сцены и поющие, снимая на ходу хламиды, присоединились к выпивающим. Преподобный к у м б и т о р а смешался с толпой. Квартир, состоящий из б а н д ж о скрипки, ударных и гитары, заиграл кантри. Вокруг зазвенели стаканы и тарелки. К нам подошел Джо, хлопнул меня по плечу и спросил: «Каково себя ощущать десницы, г о с п о д н а?» И чокнулся со мной бокалом. Неожиданно возле нас появились шериф Мерфи и высокий седой мужчина лет шестидесяти с небольшими седыми же усами и очень крупными кистями рук. Он приветливо приобнял Марию Пилар, протянул руку мне. Ладонь была очень крепкая и сильная. Будем знакомы, сказал он. Рой Питерсон, владелец и президент стрелкового клуба Аламо. Очень приятно, Андрей Ярцев, торгую оружием. В разговор вступил шериф. Он не только торгует, он еще и пользуется им. Я видел, как он стрелял из 308 на 800 ярдов в этом клубе. А Рой у нас, повернулся к о мне шериф. Лучший по скоростной стрельбе с з двух рук, так как он больше никто не умеет во всей новой земле. Не верь ему, не натурально запротестовал Питерсон. Бил л Мерфи самый известный листец в этом клубе, знает, что я падок налезть и надеется получить бесплатную выпивку. А вообще я подошел познакомиться и предупредить вас, чтобы вы никуда не уходили как минимум полчаса. Джей Джей, тебе тоже касается. Если опять выкинешь что-то в своем духе и исчезнешь, пожалуй, из папочки, и он всыплет тебе ремня. Договорились? На счет ремня, на счет не уходить. Договорились, мистер Питерсон. Мне с а м о й интересно, для чего нас тут собрали. Не только ведь для того, чтобы шериф бесплатно выпил. С невинным видом спросил а Джей Джей. Деточка, твой язык точно доведет тебя или до беды, или до всемирной славы. Прогудел Мерфи. Шериф, вы вообще всегда должны вставить выпивку бесплатно, тогда он будет чаще к вам заходить, а иначе как бы вы знали, что шериф о вас помнит. В общем, наша компания разрасталась, подходили еще люди, болтали с нами, отходили, приходили другие. Потом Рой Питерсон нас оставил куда-то, заторопившись. Мы болтали с шерифом и подошедшим Сэмом. Неожиданно ансамбль замолчал, и на трибуну поднялся Рой Питерсон. Постучал по микрофону, привлекая внимание, затем сказал: "Теперь я должен сделать пару объявлений. Первое объявление такое: в нашем клубе три новых члена. Кто они, вы, наверное, и сами догадались. Конечно, мы могли бы вручить им подарки или премии, но тогда бы меня через час вышибли с поста президента клуба за разбазаривание денег". В зале в разных концах нестройно хохотнули. Поэтому мы нашли достойный и почетный способ проявить свое уважение и не заплатить при этом ни цента, продолжил п и т е р с о н Мы вручим сейчас три членских карточки. Их почти бесплатно п е ч а т а е т для нас Саймон д е к с т е р со т и п о г р а ф и и и мы всегда можем именно градить того, кто этого достоин. В зале снова засмеялись. п р а в и л а приема в наш клуб и з в е с т н ы всем присутствующим. И не все из присутствующих удостоились чести получить такие дешевые, но очень красивые карточки. Для этого нужно по-настоящему себя зарекомендовать в искусстве стрельбы, причем так, чтобы это признали достижением не меньше трех членов правления. Еще надо быть старше 21 г о года и прожить в нашем городе не меньше пяти лет. Однако в этом случае правление единогласно решило отдаровать членство трем достойным людям, которые доказали в деле, что умеют пользоваться оружием и пользоваться им для того, чтобы спасать хороших людей от плохих. Сейчас я начну по очереди вызывать новых членов и хвалить их на вселады, а вы будете свистеть и хлопать в ладоши. Если я услышу, что кто-то сказал «бу», Тон то вылетит из этого двора, а впредь каждая выпивка здесь будет ему стоить вдвое против прежнего. Пусть умрет от жажды. Снова смех в зале. Сейчас я приглашу сюда ко мне Джей Джей д ж е н с о н дочку нашего Джо Джейнсона, которая умеет стрелять не хуже своего п а п а ш и но до сегодняшнего дня мы считали, что она возрастом не вышла сидеть в одной компании со старыми и важными джентльменами. Джей Джей, проходи, проходи сюда. Он махнул рукой, приглашая девушку на трибуну. Джей Джей не заметила подняться и с радостным видом встала рядом с Рой Питерсоном. Он приобнял ее за плечи и обратился к залу. Наша Джей Джей, недостойная по возрасту занимать ч л е н с к о е место в клубе, единственной сумела вырваться из засады, присоединиться к подоспевшей подмоге и так ловко маневрировать грузовиком, что всегда оставляла возможность стрелять хорошим ребятам. И совершенно не давала возможности попадать плохим. Ее друзья, бывшие с ней в деле, считают, что без Джей Джей им совсем бы не светило остаться в живых. Поэтому мы посовещались и решили, что эта девочка может поучить пожилых и заносчивых джентльменов, как на самом деле ведет собой. К тому же ее храбрость проверена делом, а пожилые и заносчивые джентльмены б и щ у т ее в основном на стрельбищ. е И то, когда не забывают вставить в уши ватные затычки. Джей Джей, дорогая, это твоя членская карточка, и теперь ты вольна приходить в клуб в любое время, пользоваться арсеналом клуба и еще много чего, о чем мы расскажем тебе на у ш к о Теперь вы все можете ее приветствовать и ей завидовать. В зале засвистели, захлопали, закричали. Джей Джей, ты можешь вернуться в свою компанию, гордо задрав нос перед остальной публикой в зале. Многим из них еще много лет не светит получить членство в этом клубе. Я тебя поздравляю. Джей Джей под с в и с т и аплодисменты с п у с т и л а с ь со сцены, а Питерсон откашлялся и продолжил: Теперь перехожу к следующему имени. Мария Пилар Родригес, самая красивая девушка в этом мире, л ю б и м и ц а всего города, предмет обожания всего мужского населения Техаса. Мария Пелар, прошу сюда на сцену. В зале заревели, местами вспыхнули спорадические аплодисменты. Мария Пелар не могла стать членом клуба потому, что ей не хватает двух лет проживания в этом городе. Такое у нас дурацкое правило, но менять мы его не будем. Однако с не меньшим единодушием правление признало, что наша прекрасная Мария Пелар полностью доказала свое право состоять в клубе стрелков. Потому что настоящий с т е л о к не только должен уметь крутить револьвер на пальце, но и применять с в о е у м е н и е чтобы иногда пнуть в задницу плохих ребят. Мария Пилар вчера выступила еще с двумя хорошими ребятами против 1 7 т и плохих, и шестнадцать плохих сейчас заселяются в свои номера в Аду, а 1 7 т о г о держит в с в о и клетке наш Билл Мерфи. Лучшего экзамена на членство в клубе она все равно сдать не могла. Поэтому единственный способ, которым мы смогли отметить ее заслуги, это принятие в члены клуба со статусом ассоцииранного члена. Зал просто взорвался, закричали, захлопали, засвистели. И теперь Мария Пилар Родригес имеет полное право тоже решать с нами старыми олухами, кому из вас членство давать, а кому еще подождать лет десять. А учитывая, что Мария Пилар Как оказалось, о б р а щ а е т с я с пулеметом лучше, чем моя жена со взбивалкой для яиц, то вам лучше ее решение не оспаривать. Засмеялись все. Мария Пилар обернулся к ней, взяв ее маленькие ладони в свои большие. Мы вас поздравляем и надеемся видеть здесь каждый день в любое время дня и ночи. Теперь хлопайте уже можно, крикнул он з а л Началась о в а ц и я с гиканьем. Мария Пилар дарила всех и каждого самой ослепительной и убийственной из улыбок и прошла через зал к о мне, по быстро освобождающемуся и о к а м л е н н о м у хлопающими ладонями коридору. И у меня здесь еще одна карточка, которую тоже следовало бы отдать по назначению. Этого парня знают не все в нашем городе, а переехал к нам жить он всего лишь сегодня. Андрей Ярцев, прошу сюда. Я пошел к сцене. Меня приветствовали, хлопали по спине. Я оглядел зал. Никто не пил, не разговаривал. У всех был действительно написан на лицах интерес к словам Питерсона. Из пары мест гикнули, помахали руками. Получилось как в старом кино, когда крутой парень приехал в город. Впервые он приехал к нам несколько недель назад со своими друзьями, которые вели конвой. На них устроили засаду, но только обломали зубы. Они приехали с сорока семью скальпами на поясе, и банку ордена пришлось р а с к о ш е л и т ь с я за каждый скальп. Как мы узнали от его друзей, именно он обнаружил и разведал засаду, придумал план, как превратить засаду в ловушку для этих плохих ребят из загор, и сам поставил семь зарубок на свою винтовку. Раздались аплодисменты, свист. Потом он покинул город и вновь вернулся к нам. Чтобы вести честную жизнь оружейного мастера и торговца, и по пути угодил в ту самую заваруху, о которой все знают. Именно он придумал план боя и руководил им, построил все так, что у противника не осталось ни единого шанса, а заодно вновь показал, как надо пользоваться винтовкой. Мы тихонько выспросили у свидетелей, как шел бой, и свидетели сказали, что все истребление плохих заняло не больше двух минут. А этот парень может сделать на прикладе как минимум двенадцать зарубок. Если так пойдет и дальше, то уже через месяц нам придется заказывать новое ложе к его винтовке за счет города. В зале захохотали. Преподобный к у м б и к рикнул: «Мы заплатим». И что важно, ни он ни его друзья в этом бою не получили ни царапины. Продолжил Питерсон. А это ли не показатель того, что б о е м командовали с у м о м Поэтому мы не сомневались ни минуты и решили, что вручение карточки ассоциированного члена стрелкового клуба Аламо сумеет удержать в нашем городе хорошего стрелка, если он вдруг решит переехать в другое место. К тому же у нас ожидается первый чемпионат с у в е р е н н о й т е р р и т о р и и Техас по стрельбе на тысячу ярдов, и отличный стрелок здорово поднимет шансы нашего города. Итак, мы поздравляем его и желаем, чтобы жизнь в Аламо пришла с ь е м у по душе. Мне захлопали, раздался свист, где-то в углу что-то скандировали хором, но я не понял, что. Если честно, я р а з в о л о в а л с я Я вообще не люблю лезть на глаза и даже не люблю, когда меня хвалят. Но у них получилось так доброжелательно и искренне, что я почувствовал настоящую благодарность. Я спустился со сцены. И пошел к стоящей в конце людского коридора Марии Пилар, как к своему главному призу и награде. Она улыбалась, и когда я подошел, обняла меня и поцеловала. Между тем Питерсон продолжал: Теперь перехожу ко второму объявлению. Так случилось, что двое наших новых ассоциированных членов клуба отправились путешествовать вместе. Мы знаем, к чему приводят подобные путешествия. Мы смотрим кино про красоток и стрелков. отправляющихся вместе через п р е р и ю в другой штат. Даже дети знают, что кино никогда не врет. И так случилось и на этот раз. Поэтому мы должны объявить всему залу, что первая красавица этого города Мария п и л а р а Родригес влюбилась в лучшего стрелка из винтовки Андрея Ярцева, а тот, как и подобает стрелку, влюбился в первую красавицу. И они вернулись в город мужем и женой. В зале заорали. Видимо, это для многих еще оставалось новостью. Для нас по большому счету тоже. К сожалению, тем самым они поставили нас в безвыходное положение. Развел руками оратор. Мы собирались отделаться членскими карточками и даже собирались заказать их на две больше. Тем более, что Саймон д е к с т е р при увеличении объема заказа делает еще и скидку. Но потом прочитали в своих же правилах. Что нельзя одного человека считать думя в членами клуба, а двух человек четырьмя. Не повезло. Снова смех в зале.